«О, да!» — деликатно согласился Ахинеев, мысленно прикинув. «Сколько же прилипал, имела в земной жизни та зеленоволосая жрица любви, которая буквально осыпала его драгоценностями?» «Эй, простите, мадам!» — исполненный любопытство задал вопрос фантаст. «Мне немного непонятна та ретивость...» С которой ваши, с позволения сказать, девочки набрасываются на попавших в Путан Трест представителей сильного пола. Но вместо того, чтобы получить деньги из клиентов, они навязывают им свои и, как я заметил, немалые. И еще, насколько я уяснил, в аду корыстолюбцев и развратников предостаточно, однако по обитательницам Путан-треста, «Как бы это лучше сказать, заметно явная сексуальная неудовлетворенность, что ли?» «Вы совершенно правы», — сокрушенно посетовала мадам Ляля. «Это наша проблема. Все дело в том, что мужчины, обитающие в путантресте или близ него, либо импутенты, либо пассивные гомосексуалисты. Первые, как говорится, хотят, но не могут, а вторые могут» но не хотят. — Сволочи! — не сдерживаясь, прошипела за спиной Владимира Ивановича розочка. — Доступ же нормальных полноценных особей мужского пола, — принялась жаловаться дальше Матрона, — к нам строго регламентирован, только по спецпропускам за подписью самого. И не более суток мадам Ляля склонилась Куху фантаста добавила, «И по великому блату, понятно, на всех не хватает, вот и приходится девочкам по неволе перекупать клиентуру». «Не пойму, к чему все эти сложности?» — удивился Акинаев «Так ведь ад, милейший, ад!» — сделав трагические глаза, ответила мадам Ляля. «Должны же мы мучиться». Но вернемся к прерванной теме. Матрона придвинула подшивку Владимиру Ивановичу. «Стоп!» — остановил себя Ахинеев, судорожно помассажировал Лысину и вчитался в текст. «Не могу вспомнить, но где-то подобное встречалось». Он занервничал. «Погоди, погоди!» И Владимир Иванович окунулся в прошлое. «В тот день...» Творчески-финансовая неудовлетворенность выманила Акенеева из дома. Мучимый похмельной тягой он прихватил в киоске «Союз печать», первый попавшийся под руку журнал и направился в пивной бар. Посидеть, погонять сюжетики, философски помудрствовать о смысле бренной жизни, земной суете, грядущем времени. Владимир Иванович обставился пивом, ополовинил исходящую пеной кружку и бесцельно перелистывал страницы издания. На одном из абзацев взгляд задержался. Описывалась шикарная жизнь девиц, потерявших счет деньгам, разъезжающих на Мерседесах. Владимир Иванович отодвинул журнал в сторонку, вторично испил пивка и глубоко задумался. — Заснул, что ли? Яков приподнялся из-за стола. Да нет, мимолетные. Ахеев очнулся от воспоминания. А вот прямая реклама. Мадам Ляля возбужденно подсовывала Ахеневу следующую подшивку. Ну что ж, понятно. Владимир Иванович устало провел ладонью по лбу и отчетливо осознавая, что порят чушь, добавил. «А раньше как обходились? Без рекламы. Матрона, недоуменно вопрошающая, вскинула брови, снисходительно произнесла. — Ах, вероятно, вы об этом визуально. Минуточку. Розочка, угостите, пожалуйста, гостя фирменным коктейлем. Девица прокачала идеально слепленными бедрами, умело распорядилась шейкером, и с поклоном подал Ахеневы высокий хрустальный стакан. И взгляд Владимира Ивановича невольно уперся в глубокое декольте, где на упругих грудях, наколотой цветной тушью, читались надписи «I make love, price — сто dollars». «Отцепись!» — сказал, «не сдам, значит, не сдам». Шефу приберегу для полной коллекции. Поиграв, пожонглировав, реквизированными у зеленого драгоценностями, Яков всыпал их обратно в карманы. — Значит, не угомонили тебя девочки, — сдюжил хряк, — Подквырнул язвительно. Заплывшие жиром глазки Боба умоляюще захлопали щетинистыми ресницами. — Френдок! в любой валюте, любым дефицитом. Ни за бабки, ни за тряпки. Впрочем, имеешь шанс отличиться, оставить меня не только без драгоценностей, но и без прикида. в одних трусиках, Яков ощерился. Заглянем в Катран, пару портеев в Кингель и Дебелц. Коммерсант разве что не захрюкал. Перспектива оставить Якова в чем мать родила — была, по-видимому, сокровенной мечтой Боба. Воображение моментально угодливо нарисовало картину. Голый черт, ползая по полу, унизительно волочит хвост, вымаривает у него, у Боба, отсрочку платежа. — Идет, френдок! Заметано! Покатили! — Погоди! Забыли вас, Яков шевельнул разомлевшего после коктейля Ахинеева. — А? Что? — Куда? — Владимир Иванович испуганно замотал Адидасовой головой. — Подъем, босс, есть предложение. Махнем в Адово-Монте-Карло. — На чем махнем-то? — Ахенев проснулся, с надеждой взглянул на Боба. Тот потупился. Яков хмыкнул. — На своих двоих. Да это рядом. Публика в заставленном рулеточными и ламберными столами и горном доме и в прямом, и в переносном смысле собралась разношерстная. Прямой смысл заключался в том, что Ахинееву сразу бросилось в глаза отсутствие на некоторых из находящихся в помещении предметов туалета. Они крутились вокруг столов в надежде отыграться и различались лишь цветом шерсти. — Играть будете? — поинтересовался Яков у Владимира Ивановича. — Нет, я понаблюдаю. Ахенеев прислонился к колонне и сосредоточил внимание на одной парке. Яков с Бобом расцелились у рулетки. — Зарядим, что ли? — к Владимиру Ивановичу подкатил какой-то облезлый тип. — Что зарядим? «О, да ты, видать, новенький, или та еще, акула!» Тип с интересом разглядывал Ахинеева. «По стольничку, для начала!» «Какие стольнички?» — возмутился Владимир Иванович. «Точно, акула!» — восхищенно взвизнул завсегдатый. «Пойдем, двиганем фишки!» «Какие фишки?» — Ахинеев Съежился, отстраняюще выставил ладони. — Да брось выпендриваться! Поперли! — От зараза! Этот не отстанет! И Ахэнеев, чтобы избавиться от назойливого соседа, присел на опустующий у рулеточного стола стул и взглянул на Якова с Бобом. — Ну, ежели что, переведу на них стрелки. Но переводить стрелки не пришлось. К коммерсанту сквозь толпу зевак пробился служитель казино, и, дождавшись последнего оборота рулеточного колеса, завистливо поглядев на груду подгребаемых Бобом выигранных фишек, сказал «Вас срочно к телефону, сэр! Двадцать пятая кабина, межгалактическая связь!» Сыпав за пазуху выигрыш, Боб бросил Якову: «Я ненадолго» и, расталкивая пузом толпу, отправился на переговоры. — Делайте игру! — объявил маркер, и рулетка вновь помчалась по кругу.